Эпилог. Я устроилась на краю обрыва, свесив ноги в пустоту. Полуприкрыв веки, подставила лицо первым рассветным лучам. Небо на востоке разгоралось медленно и величественно, переливаясь от темно лилового к розовому, постепенно превращаясь в расплавленное золото. Я зачарованно следила за этим действом, не в силах оторвать взгляд — Неяра лежала позади, положив тяжелую голову на скрещенные лапы. Кончик ее хвоста лениво подрагивал, касаясь моей спины. Глаза любимицы были прикрыты, но я-то знала, кошка не спит. Она никогда не спит по-настоящему, всегда на чеку. Прошел целый год с того дня, когда я очнулась в грязном, вшивом теле дикарки и решила, что сошла с ума год с той ночи, когда я съела сердце Варлака, и искра взорвалась во мне жидким огнем, перекроив все внутри на новый лад. Прошло вроде всего ничего, а по ощущениям я будто прожила здесь уже целую вечность. После битвы на поляне, где Винсент убил Эрона, мы вошли в бункер 128 без единого выстрела. Гражданские не оказали сопротивления, приняв нового главу с плохо затаённой надеждой и вполне понятными опасениями. Первым делом освободили друзей Рейна-младшего. В тот же день был собран совет. Инженеры, начальники уровней и старшие мастера литейного цеха расселись за длинным столом в командном зале. Они смотрели на нового главу бункера и пытались понять, что их ждет: милость или расправа. «Отныне власть в нашем бункере принадлежит мне. Кто выполнял приказы моего брата не по своей воле, а из страха за свою жизнь и жизни близких, на вас я не держу зла. Те, кто делал это с удовольствием, советую покинуть бункер сегодня же ночью и не возвращаться. Противогазы вам выдадут». Никто не шелохнулся, но некоторые изменились в лице. «Второе. Спокойно продолжил Винсент. «Все рабы на территории нашего бункера получат свободу». Главный инженер, грузный мужчина лет пятидесяти, с обвисшими щеками и маленькими настороженными глазками, подался вперед. «А кто будет работать на полях?» «И на заводе. Без рабов производство встанет». «Свободные люди, которые захотят это делать». Отрезал винт. «Тех же, кто будет против, держать не станем. Замена непременно найдется. Мир полон людей, мечтающих о теплых стенах и горячей разнообразной пищи. Инженер открыл было рот, чтобы возразить, но перехватил взгляд правой руки Винсента, Кёрта, и быстро передумал. С бункером 41 все прошло куда проще, чем я ожидала. Мы пришли к Минихам через два дня после захвата 128 -го. Наш план по усыплению газом посредством шахт нашел практическое применение. Ара сам расправился с бывшими хозяевами, устроив честный поединок с каждым из них по очереди, я не стала лезть к нему со своими нравоучениями. Рабов освободили, ошейники сняли и отпустили всех на все четыре стороны. Но, и это было любопытно, большинство осталось. После жизни в рабстве свобода пугала их больше, чем бывшая неволя. Кто-то решил привести свое племя, зная, что в бункере есть лекарство от страшных болезней, что косило детей, а иногда и взрослых. С Винсентом мы подписали договор со всеми ранее оговоренными условиями. Парень не пытался юлить или выторговать послабления. За что завоевал уважение уже от Ары, впрочем, тот все равно смотрел на Винта с легким подозрением. Набеги на беззащитные племена со стороны 128-го и 41-го полностью прекратились. Патрули гибридов больше не рыскали по окрестным лесам в поисках свежей крови. Рабочие на полях трудились добровольно, получая за это кровь, за это кровь и защиту. А потом состоялся большой совет. Я даже представить себе не могла, что в этом мире все еще существует видеосвязь, но она была допотопная, с помехами в динамиках и рябью на экранах, но вполне работающая. Бункеры соединялись между собой кабелями, проложенными глубоко под землей. Увы, не все линии уцелели, поэтому связаться удалось всего шестью бункерами. Экраны ожили, и мы провели переговоры. Винсент не угрожал и не давил. Он просто озвучил требования и попросил тщательно над ними поразмыслить. Я же спросила о том, что меня давно беспокоило. Дети, рожденные от простых наземных людей без искры, бесплодные, Через 2-3 поколения ваши бункеры опустеют. Есть ли какое-то решение? Что говорят ученые? Мы изучаем проблему. Подал голос глава 55-го пожилой мужчина с впалыми щеками и цепким умным взглядом. Наши ученые работают над ней не первый год и даже не десятилетия. Пока безрезультатно. Мы не понимаем, почему дети-гибриды теряют фертильность. Генетический код выглядит нормальным, все маркеры в пределах допустимого. Но факт остается фактом. Второе поколение не дает потомства. «Ясно. Жаль, что я не генетик и никак не могу помочь вам решить этот вопрос». Удрученно вздохнула я. Единогласного решения по окончании первого заседания мы, разумеется, не достигли. Двое из шести глав отвергли наши условия сходу, назвав нас наивными мечтателями. Трое взяли время на размышления. И лишь глава 55-го кивнул и сказал Я готов попробовать. Это было начало. Всего лишь первый шаг. Мы с Арой расстались мирно. Нет, неправильное слово. Не расстались, а просто пошли каждой своей дорогой, оставаясь при этом союзниками и друзьями. Ара стал вождем 67-го. Я передала ему свой бункер без сожалений, потому что знала, лучшего хозяина для него не найти. Ара был рожден вести за собой людей, защищать их, строить что-то хорошее. На сегодняшний день он взял себе еще двух жен, помимо Иры. Обе были из пришлых и даже чем-то похожих на меня, высокие блондинки с красивыми глазами. Сама я обосновалась в 41-м. Бывшее владение Минихов стало моим домом. Я не выбирала специально, просто так сложилось. Кто-то должен был навести здесь порядок, выстроить новую жизнь». Со мной переехали Ити, Тарх и дети Мрак, Крим и Вейта, Лиска и Мира. Никто из них не захотел оставаться с Арой. «Ты уже, конечно, не нуждаешься в моих советах», — заявила шаманка, подойдя ко мне. «Но от нас все равно никуда не денешься. Куда ты, туда и мы». Я осторожно ее обняла, боясь сломать хрупкие стариковские кости. Ити пахло травами, дымом и чем-то еще. Домом. А я и не собиралась оставлять вас здесь без вашего согласия. Улыбнулась Яич, мокнула ее в морщинистую щеку. А еще было лето, первое в моей новой жизни. Снег растаял, земля потемнела и набухла влагой. На ветвях деревьев показались снежные почки. От вида просыпающегося от долгой спячки мира у меня буквально перехватило дыхание. После бесконечных месяцев белого, серого и бурого проклюнувшаяся изумрудная трава приводила меня в непривычный трепет. Неяра тоже была в восторге. Огромная кошка каталась по молодой траве, как котенок, подставляя брюхо солнцу, щурясь и утробно мурча. Ее густая зимняя шубка начала линять, и повсюду, где она проходила, оставались клочья серебристого меха. А потом все разом зацвело. Деревья, еще месяц назад стоявшие голыми скелетами, оделись в пышные кроны, кусты вспыхнули белым и розовым, Воздух наполнился медово-смоляными ароматами, запахом влажной земли и чем-то сладко-дурманящим. Я часто ходила в лес, чтобы послушать, как гудят пчелы, перелетая с цветка на цветок, посмотреть, как среди ветвей порхают птицы, мелькают хвесты белок. Жизнь, спавшая зимой, хлынула со всех сторон, и этот мир, такой жестокий и беспощадный, вдруг показал совсем другое лицо. Землю перед бункерами вспахали и засеяли. Ближе к осени к нам потянулись племена. Первыми пришли трое охотников с копьями перевес. Они долго стояли у опушки, настороженно глядя на высокий железный забор, на людей, работающих в поле, на дымок из трубы полевой кухни. Я вышла им навстречу. Один из них, опустив копье, шагнул вперед. «Мы слышали», — заговорил он, с трудом подбирая слова, «что здесь не бьют, не сажают на цепь, кормят». «Все так» кивнула я. «Следуйте за мной, я вам все покажу». За охотниками потянулись их семьи. После пришло другое племя, из-за гор, потом еще одно. Лайру я встретила в конце лета. Она пришла с маленьким племенем, обитавшим далеко на юге, за высохшим руслом древней реки. Невысокая девушка, примерно моего возраста, с копной темных кудрей и удивительными янтарными глазами. На первый взгляд, ничем не примечательная, тихая, немногословная, державшаяся обособленно. Я бы, наверное, и не обратила на нее особого внимания, если бы не одно обстоятельство. К ее ногам жался зверь. Какое-то животное мутировало так, что у него было шесть лап и два ряда мелких, острых, как иголки зубов, в непропорционально широкой пасти. Кто-то из моих людей потянулся к копью, но лайра положила ладонь на голову существа, и то послушно улеглось у ее ног, свернувшись клубком. Она не опасна. Прошелестела Лайра, впервые подняв на нас свои удивительные глаза. Ты одаренная. Это не было вопросом. Я слышу зверей. Они говорят со мной, а я с ними. Я знаю, чего они хотят, а они знают, что хочу я. Как-то я и Лайра в сопровождении моей нияры и ее пуфа, Отправились в короткое путешествие. И именно тогда я впервые увидела грамхорнов. Они вышли из леса на третий день нашего затянувшегося променада. «Они идут», — шепнула девушка, глядя на юго-восток. Земля загудела, деревья на опушке закачались, и из зарослей, ломая под лесок, выступили три исполинские туши. Я судорожно вцепилась в винтовку. «Не стреляй». Лайра перехватила мою руку. «Они пришли ко мне». Громхорны были чем-то похожи на слонов, но массивнее, с морщинистой кожей темно-серого цвета. Их головы венчали костяные наросты, образующие подобие шлема или короны вокруг маленьких, на удивление умных глаз. Бивни были короче слоновьих, но толще и загнуты вверх, а хоботы оканчивались двумя гибкими отростками. Мутанты — потомки слонов, переживших апокалипсис и изменившихся до неузнаваемости — Как и все в этом мире, они приспособились к холоду, к радиации, к новым правилам выживания. Самый крупный, с обломанным левым бивнем и шрамом через всю морду подошел к Ларре и осторожно коснулся хоботом ее макушки. Девушка звонко рассмеялась. Они умные, умнее большинства зверей, которых я встречала. И он предлагает мне на нем прокатиться, и тебе тоже. Я смотрела на Грамхорна, хорна, он на меня. В его маленьких, глубоко посаженных глазах было. Ожидание моего решения. Ладно, выдохнула я. Попробую. Слон издал низкий вибрирующий звук, после чего лег на землю, позволяя мне и Лайре на него взобраться. Спина Грамхорна была широкой и жесткой, кожа под пальцами ощущалась как нагретый шершавый камень. Зверь поднялся и мир качнулся. Я ахнула, инстинктивно схватившись за ближайший нарост. Лайра беззаботно рассмеялась, держись крепче. Громхорн двинулся вперед, и ощущение было... невероятным. Плавное, мерное покачивание, будто плывешь по волнам. Деревья проносились мимо на уровне глаз, верхушки кустов скользили далеко внизу. Нияра бежала рядом, то и дело задирая голову и издавая недовольное «мрау», она явно ревновала. «Извини, Нея!» — крикнула я ей сверху. «Но на тебе так не покатаешься!» Кошка фыркнула и демонстративно ускорилась, обогнав нас и скрывшись в кустах. Обиделась, подумала я и рассмеялась от полноты чувств. В тот вечер, сидя у костра и вычесывая из волос веточки, нацепившиеся во время прогулки, я поймала себя на мысли, что счастлива. Просто счастлива, без оговорок, без «но», без тревожного ожидания беды. Почему Винт, а не Винс? — спросила я однажды Рейна. Мы сидели в командном зале бункера, 41, разбирая документы. Рейн оторвался от бумаг и удивленно на меня посмотрел. Потому что винт вкручивается, входит и держит. Мама так меня называла. Говорила, ты мой маленький винтик, без которого все развалится. Он помолчал, затем добавил чуть тише. К тому же Винс звучит, как человек, который пьет вино на балконе и обсуждает закаты. Я закаты предпочитаю встречать на крыше бункера с биноклем, проверяя, не лезет ли кто через забор. Мы вместе рассмеялись, и от его улыбки у меня привычно ёкнуло сердце. Он улыбался редко, зато когда улыбался... У него вокруг глаз собирались тонкие морщинки. серо зеленая радужка темнела, и весь он становился другим. Не главой бункера, сильным даром эмпата, легко читающим людей, а просто мужчиной, который смотрел на меня так... Будто я была единственной женщиной на свете. Когда и как он начал ухаживать за мной, я уже не вспомню, но произошло это естественно и ненавязчиво. Ухаживания Рея были похожи на те, к которым я привыкла в своей, той, теперь такой далекой первой жизни. Солнце полностью выползло из-за горизонта. Туман в долине порозовел и вскоре растворился в его лучах. Вдалеке за лесом виднелся дым, тянувшийся из трубы полевой кухни. Неяра широко зевнула, обнажив впечатляющие клыки, потянулась и сменила позу, подвинувшись ближе ко мне. Знаешь, тихо сказала я, запуская руку в ее мягкую шерсть, мы ведь справились, мы живы, наши люди тоже, и впереди нас всех ждет что-то очень хорошее. Ответила кошка, что могло означать что угодно, от «согласно» до «чеши за ухом» и «помолчи уже». Я почесала за ухом, но и довольно заурчала. За спиной послышался шорох и легкие шаги. Мы обе даже не обернулись, зная, кто это. Не прошло и минуты, как Винсент сел рядом со мной. Помолчал немного. «Как дела?» Спросил тихо. Я посмотрела в его полные, нескрываемые любви серо-зеленые глаза и мягко улыбнулась. «Хорошо?» «Знаешь, я все думал, что мне нереально, просто сказочно повезло». «В чем же?» — прищурилась я. «Познакомиться с той, у которой получилось примирить подземных жителей и пещерников, найти решение. Ты первая из вождей не побоялась пойти против системы». Я помолчала и, покачав головой, заметила. «Это только начало пути, и делать выводы еще рано. Вдруг я не права? Ошибка будет стоить нам очень дорого». «Время покажет». Философски хмыкнул Винсент. «Сейчас же я просто счастлив». «Счастлив быть рядом с тобой, Аря!» Вдруг заявил он и, наклонившись, поцеловал. Нежно, едва коснувшись губами моих губ, будто спрашивая разрешения. Я закрыла глаза и теснее прильнула к нему. «Он прав, а если нет, то это забота завтрашнего дня». Положив голову ему на плечо, едва слышно, мечтательно вздохнула. «Пока же...» Все остальное подождет. Дорогие мои читатели, вот и завершилась история Арины. Скажу честно, эта книга далась мне непросто. Хочу сказать вам большое спасибо за поддержку, за то, что ждали каждую главу. Ваше внимание к моему творчеству бесценно. А теперь новости. 10 марта стартует моя новая книга. Пока не раскрываю всех карт, но обещаю, будет интересно. До встречи. Всегда ваша. Айлин Лин Текст читала Пананкова Наталья